Глава пятая. Как выглядеть могущественными? У Ричарда Никсона был непростой период. Всего за несколько недель до первых в истории телевизионных президентских дебатов в США, где он выступал против Джона Кеннеди, он ударился коленом о дверь автомобиля и оказался в больнице. За несколько недель он похудел на 9 килограммов, стал выглядеть хрупким, а слаб из-за гриппа. В понедельник, 26 сентября 1960 года, Никсон приехал в телестудию. Он слегка температурил, нога была перебинтована. Выходя из машины, он снова ударился повреждённым коленом, и боль усилилась. К несчастью для Никсона, остаток вечера прошёл ещё хуже. И его выступление на дебатах определило дальнейший ход выборов. Всё дело было в посылаемых им негативных сигналах. Давайте разберёмся. На видеозаписи дебатов два кандидата сидят по обе стороны от ведущего Говарда Смита. В невербальном смысле они выглядят совершенно по-разному. Первое. Ноги бегуна Кеннеди сидит в расслабленной позе, но его ноги скрещены. Никсон же посылает сигнал, который называется ноги бегуна. Одна нога отведена назад, как будто он собирается бежать по дорожке. Это стартовая позиция при забеге. Этот сигнал говорит о нетерпении. Представьте себе сообщение, которое вы отправляете таким образом потенциальным избирателям. Я скоро от вас сбегу. Сейчас нам уже известно, что Никсон сел так, скорее всего, потому, что берёг повреждённое колено. Но он просидел так большую часть дебатов. Было бы гораздо лучше, если бы он расслабился, а его туфли были обращены носками в сторону аудитории, как у Кеннеди. Его спокойная поза придавала ему вид надёжного, солидного, уверенного в себе человека. Второе. Побелевшие костяшки пальцев Кеннеди спокойно сложил руки на коленях. Никсон же одной рукой сжимает подлокотник кресла, и она в этот момент похожа на кулак. Это сигнал беспокойства. Создаётся впечатление, что Никсон изо всех сил пытается удержаться на месте. У нас белеют костяшки пальцев, когда будучи встревоженными, мы пытаемся держать себя в руках. А ещё мы сжимаем кулаки, когда сильно злимся и пытаемся сдержаться. Так мы пытаемся обуздать свои эмоции, сохранить лицо, и зачастую действуем неосознанно. Из-за побелевших костяшек Никсон выглядит встревоженным и сердитым. Третье. Само успокоение. Правая рука Никсона покоится на верхней части бедра. Само по себе это не негативный сигнал, даже хорошо, когда ваши руки расслаблены и хорошо видны. Но во время дебатов Никсон постоянно потирал верхнюю часть бедра, словно успокаивая себя. Так бывает, когда мы нервничаем. Мы на физическом уровне говорим своему телу, что всё будет хорошо. Мы потираем руки, затылок или, как Никсон, оглаживаем себя. Этот сигнал не только отвлекал, но и добавлял ему беспомощности. Знаете, когда ещё мы проводим рукой по бедру? Когда у нас потеют ладони, Мы не знаем, верно ли это для Никсона, но выглядело всё так, будто он вытирал руки о штаны. Отвратительно и не очень по-президентски. И всё это в первые секунды, ещё до того, как произнёс хоть слово. Четвёртое. Направление взгляда. Буквально за 2 секунды до того, как начались дебаты, Никсон совершил огромную невербальную ошибку. Посмотрел направо. Вроде ничего особенного, да? Но с невербальной точки зрения это был поцелуй смерти, удушивший его харизму. Помните, как важен взгляд для формирования доверия и привлечения внимания. Когда Никсон отвёл взгляд от камеры и от нас, мы потеряли к нему доверие. Но что ещё хуже, когда Никсон посмотрел направо, нам тоже захотелось взглянуть туда, а он смотрел прямиком на Кеннеди. По сути, Никсон как будто говорил нам: "Смотрите не на меня, а на моего оппонента". Он сидел в этой позе 11 секунд, а потом начал бегать глазами между камерами, Кеннеди, модератором и репортёрами в аудитории и делал это на протяжении всех дебатов. В то время как у Никсона было прозвище "Хитрый Дик", и его бегающий взгляд только укрепил его репутацию хитреца. Кеннеди же всё время смотрел прямо в камеру. Пятое. Выражение презрения. В какой-то момент модератор Смит представил аудитории Никсона, и камеры крупно взяли его лицо. Мы уловили несколько быстрых сигналов: резкое движение головой, сначала из стороны в сторону, а затем вверх вниз кивая. А потом микровыражение презрения. Он поднял уголки губ с одной стороны. Это говорит о высокомерии, пренебрежении. и пессимизме. Затем камера переключилась на Кеннеди. Он смотрел прямо перед собой, сохраняя спокойствие, а потом медленно кивнул в сторону аудитории. Разница между мужчинами была колоссальной. В течение следующих 58 минут Кеннеди всё больше походил на победителя: спокойный, уверенный, надёжный всё, что хочется видеть в лидере. А Никсон продолжал посылать негативные сигналы, подрывая тем самым свой авторитет. До этих дебатов Никсон выглядел очень хорошо в глазах избирателей, но его выступление изменило ход выборов. Он извлёк уроки из своей ошибки, поработал над сигналами и отлично выступил на оставшихся дебатах. Но это уже не имело значения. Тот единственный вечер стоил ему победы. 6 недель спустя Кеннеди выиграл всенародное голосование с 49,7% против 49,5%. По мнению исследователей, более половины избирателей сделали свой выбор под впечатлением от дебатов, а 6% заявили, что они были единственным решающим фактором. Нельзя сказать, что Никсон был плохим кандидатом. Просто он весь вечер подавал не те сигналы. В своих мемуарах он признавался: "Мне следовало помнить о том, что одна картинка стоит тысячи слов". Оба кандидата были людьми могущественными, но только один из них выглядел сильным. Чему можно научиться на примере дебатов Никсона и Кеннеди? Как выглядеть могущественным? Кеннеди умело использовал сигналы компетентности и создал мощный запоминающийся образ политика, который и привёл его в президенты. Теперь вам пора научиться использовать их для повышения своей компетентности. Сигналы компетентности. Могущественная поза, напряжённые нижние века, руки домиком, поясняющие жесты, быстрая демонстрация ладоней. Сигнал силы номер 1. Могущественная поза. Проведём диагностику вашей позы. Пожалуйста, встаньте так, будто разговариваете с каким-нибудь специалистом. Если можете, возьмите в каждую руку по ручке или карандашу. Я объясню позже зачем. Опустите руки вдоль туловища. Теперь проведём оценку, посмотрев на три самые важные составляющие вашей позы. Первое. Плечи. Расслабьтесь. Опустите их так, чтобы расстояние между вашими плечами и мочками ушей стало больше на пару сантиметров. Знаю, звучит странно, но когда мы переживаем, то напрягаем плечи, чтобы защитить шею и втягиваем голову. Хотите сразу почувствовать себя увереннее и выглядеть соответствующе? Поднимите голову, опустите плечи. Второе. Ноги Плотны ли они прижаты друг к другу или стоят на ширине плеч? Расставьте ноги на пару сантиметров шире, чем обычно, и независимо от того, стоите вы или сидите, вы мгновенно почувствуете себя более устойчиво. Если вы любите сидеть, скрестив ноги, это нормально. Просто обратите внимание на колени и держите одну ногу твёрдо на земле, а другую расслабленной. Также, если можете, пусть мыски ваших туфель будут направлены в сторону человека, с которым вы сейчас находитесь. Третье. Руки. Расслабьте их. Пусть между ними и туловищем будет небольшое пространство. Теперь посмотрите на карандаши, которые вы держите в руках. Крепко ли вы их сжимаете? Держите их свободно, чтобы случайно не сжать руки в кулаки. Ещё кое-что? Если бы продолжением ваших ладоней стали лазерные лучи, они бы пересекались. Разверните руки так, чтобы карандаши смотрели вперёд, а лазерные лучи были параллельны вашим бёдрам. Это изменит положение плеча всего на пару-тройку сантиметров, но придаст вашему образу и самоощущению больше солидности. Если мы уверены в себе, то раскрываем плечевой пояс и держим руки свободно вдоль туловища. Это позволяет нам жестикулировать и говорит о нашей открытости миру. Всё это важные элементы вашей позы. Это единственный и самый важный сигнал, передающий вашу уверенность окружающим. Нам нравится быть рядом с теми, кто чувствует себя уверенно, поскольку нам тут же хочется разделить с ними это ощущение. Результаты исследований, проведённых в 2016 году, в ходе которых было изучено поведение участников 144 быстрых свиданий, показали, что открытая, уверенная поза играет решающую роль. У участников, уверенно занимавших больше пространства, было на 76% больше шансов на продолжение знакомства. Могущественная поза важна для того, чтобы не только окружающие чувствовали вашу уверенность, но и вы сами. Вот простое правило. Чем более могущественным вы себя ощущаете, чем больше места занимаете, тем более могущественно выглядите. Будучи в ладу с собой, мы чувствуем себя более комфортно, когда на нас смотрят. А когда мы чувствуем себя беспомощными или нас что-то тревожит, Мы стараемся занять как можно меньше места. При этом мы менее заметны для окружающих, и нам не так страшна потенциальная угроза. Мы сжимаемся, горбимся, прижимаем руки, защищая себя и стараясь прикрыть самые уязвимые места. В одном исследовании участников попросили описать свои положительные и отрицательные черты. При этом одни сидели в открытой позе, а другие, зажавшись, Как оказалось, первая группа больше верила в то, о чём говорила, независимо от того, было ли это что-то положительное или отрицательное. А вторая призналась, что чувствовала стресс. Таким образом, открытая, экспансивная поза помогает вам выглядеть и чувствовать себя сильнее. Забавный совет. Размер устройства имеет значение. Когда мы что-то делаем на компьютере или склоняемся над телефоном, наша поза далека от могущественной. По мнению учёных, использование больших экранов вселяет больше уверенности в себе, чем маленьких. Если у вас есть возможность, купите себе большой экран. Означает ли это, что в комнату нужно входить так, как рокеры, или стоять во время нетворкинга так же, как Супермен? Нет, конечно. В работе над позой вам потребуются совсем незначительные изменения, всего несколько сантиметров, но они создадут мощный эффект, продемонстрировав окружающим, да и вам самим, вашу уверенность в себе. Принцип. Используйте уверенную позу, чтобы внушать уверенность. Когда использовать могущественную позу? В всякий раз, когда вам нужно выглядеть и чувствовать себя более компетентными, опустите плечи. Пусть руки спокойно свисают вдоль тела, немного расставьте ноги. Когда вы проверяете свой телефон, мы склонны горбиться и зажиматься в таких случаях. Следите за тем, чтобы телефон был на уровне глаз, держите плечи развёрнутыми. Один из простых способов выглядеть более открыто опереться на что-нибудь. Если вам удобно, попробуйте, наклонившись вперёд, положить руки на стол, опустить их на спинку стула или облокотиться на высокий стол рядом с вами. Выбирайте правильные стулья на собраниях, светских мероприятиях и ужинах в формате нетворкинга. Мне нравится кресло с подлокотниками, потому что так мне легче создать пространство между туловищем и руками. Но будьте осторожны, чтобы не вторгнуться в чужое пространство. Это может быть расценено как социальная агрессия. Когда не стоит использовать могущественную позу. Если вы хотите выразить почтение, смирение или сожаление, или принести кому-то извинения. Если вы хотите успокоить собеседника или показать ему, что не представляете угрозы. Один социальный работник как-то сказал мне: "Если кто-то стоит и кричит на вас, сядьте. Так вы сразу будете занимать меньше места и покажете собеседнику, что не хотите конфликта. Это вынудит его сделать передышку и тоже присесть. Если вы хотите остаться незамеченными. Я знаю, что вы бы никогда не пришли на встречу неподготовленными. Подмигиваю. Но если это вдруг произошло, постарайтесь занимать как можно меньше места. Так вы станете менее заметными. Сигнал силы номер 2. Всевидящий, всезнающий. Что общего у Дояна Скалы Джонсона, Блейка Шелтона и Джона Ледженда? Каждый из них, по мнению журнала People, самый сексуальный мужчина на свете. Издание ежегодно публикует список 50 самых сексуальных мужчин планеты, которого все очень ждут. Во имя науки я полистала последний выпуск И тут же заметила один специфический невербальный сигнал почти на каждой странице. Интересно, догадаетесь, что общего почти у всех этих мужчин? Их нижняя века была не менее твёрдым, чем бицепсы. Слышали про каменный взгляд, стальной взгляд или прищур? Напряжённое нижнее веко Сигнал интенсивности осуждения и пристального внимания, который как будто говорит: "Посмотри на меня, я глубокий и вдумчивый". Тайра Бенкс называет его улыбкой глазами. Он интересен, поскольку он не положительный и не отрицательный, а скорее говорит об одной конкретной вещи интенсивности эмоции. Когда нам хочется что-то разглядеть получше, мы щуримся, напрягая нижние веки. И этому есть интересное объяснение с биологической точки зрения. Мы расширяем глаза, когда испытываем страх и удивление, так нам удаётся захватить взглядом больше, чтобы оценить потенциальную угрозу или найти путь к отступлению. А щурясь, мы ограничиваем количество света, чтобы лучше разглядеть детали. Попробуйте прямо сейчас. Посмотрите, заметите ли вы пятнышко на стене поблизости? Постарайтесь разглядеть его. Твердеют ли ваши нижние веки, когда вы вглядываетесь? Похоже на то, что делал Бен Стиллер в фильме Образцовый самец. Тогда вы на верном пути. Это один из моих любимых сигналов, потому что его легко заметить, но как же часто его пропускают. Если кто-то напрягает нижние веки, значит он пытается анализировать происходящее. Это может происходить на светских мероприятиях. Человек пытается узнать вас получше, как будто говоря: "Мне правда интересно, кто вы". В романтических ситуациях так проявляется сильный интерес. Такой взгляд можно увидеть на фотографиях мужчин-лидеров. В бизнесе нам нравятся целеустремлённые, сфокусированные люди. Взгляд с прещуром демонстрирует проницательность и работу мысли. Но прищур может быстро перейти от обозначения интенсивного интереса к замешательству, а потом и вовсе к подозрению. Я всегда присматриваюсь к собеседнику, чтобы понять, не смущают ли его мои слова и перестаю беспокоиться понапрасну. Внезапный прищур означает, что кто-то перешёл от простого слушания к тщательному изучению. Это сигнал для вас, что пора сделать паузу. Видите прищур в глазах собеседника? Попытайтесь сделать следующее. Ответить на вопросы. Спросите: "У вас какой-то вопрос?" Повторите только что высказанную мысль, сформулировав её иначе. Расскажите историю или приведите пример, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения. Проверьте, всё ли в порядке. Спросите: "Всё хорошо?" Основная ошибка, которую совершают ведущие такого, они пропускают сигналы аудитории и думают только о том, что посылают сами. Как правило, это сигналы компетентности, теплоты и уверенности. Но они даже не пытаются проверить, находит ли их послание отклик и помогает ли зрителям почувствовать себя компетентными, тёплыми и уверенными. Даже идеальная презентация тщательно изучается аудиторией. «Будьте готовы к такому испытанию». Однажды я выступала с презентацией о лидерстве перед небольшой группой руководителей. Все шло отлично, все смеялись, узнавая себя в приводимых примерах. Но когда я начала говорить об окситоцине как химическом соединении, я заметила, что один руководитель напряг нижние веки. Поскольку аудитория была небольшой, я сделала паузу, посмотрела ему в глаза и спросила «Конечно, Вам знаком этот сигнал, Грег? Похоже, он вызывает у вас какие-то сомнения. Издав вздох облегчения, он признался, что немного запутался. Единственный в его жизни опыт применения окситоцина был, когда врачи дали этот препарат его жене, чтобы вызвать роды. Его признание вызвало всеобщий смех. Тогда я объяснила: "Это правда, Но в малых дозах при общении с людьми окситоцин вызывает ощущение тепла и уюта. Это сложное химическое вещество, но необходимое для установления человеческих связей, буквально с момента рождения. Это был идеальный момент, чтобы отреагировать. Во-первых, руководитель почувствовал, что я сразу заметила его вмешательство, и позже не раз приглашал меня на всевозможные тренинги для сотрудников своей компании разных уровней. А во-вторых, это стало отличной возможностью чему-то научиться и для меня. Теперь, читая лекции об окситоцине, я всегда начинаю с небольшого объяснения. Окситоцин сложное химическое вещество, имеющее множество эффектов в нашем организме. Но для наших целей нам нужно знать что. Я стала лучше как преподаватель, потому что научилась предвидеть путаницу, которая может возникнуть. Принцип. Прищур говорит о раздумье, подозрении и пристальном внимании. Будьте готовы к этому. Когда нужно прищуриваться? Когда вы хотите показать собеседнику, что сосредоточены на нём и используете свою компетентность, чтобы выслушать его. Если вы не хотите, чтобы вас прерывали, так вы покажете, что сосредоточены на своём деле. Когда у вас есть какие-то подозрения, и вы хотите, чтобы собеседник развил свою точку зрения. Простите меня за эту идею, но если вы хотите, чтобы окружающие представили вас на обложке журнала People. Многие находят прищур привлекательным. Этот совет предназначен только для уверенных в себе. Если вы чувствуете себя глупо, лучше этого не делать. Когда не следует прищуриваться? Когда это длится больше 5 секунд. Окружающие могут подумать, что вам что-то попало в глаз. Не переусердствуйте, достаточно пары секунд. Если ваш собеседник настоящий зануда и никак не замолчит, прищур только покажет ему, что вам интересно. Сигнал силы номер 3. Умные люди складывают руки домиком. Так делает канцлер Германии Ангела Меркель. И президент Франции Эммануэль Макрон, и бывший премьер-министр Тереза Мэй. Что же именно делают все эти лидеры, наделённые властью? Складывают руки домиком. Их ладони обращены друг к другу, соприкасаются только кончики пальцев. Так что всё вместе выглядит как церковный шпиль или домик. Руки домиком универсальное проявление уверенности в себе. В одном исследовании участникам показали фотографии лидера, использующего семь разных положений рук. Из всех вариантов сложенные домиком руки были выбраны как один из самых позитивных жестов, ведь такая поза сочетает в себе несколько мощных сигналов. Мы расслаблены. Когда мы встревожены, то склонны сжимать руки в кулаки или напрягать кисти. Домик можно сделать только будучи расслабленными. Окружающие видят, что мы абсолютно спокойны. Мы уверены в себе. Помните, сигнал силы номер 1. Экспансивность, проявление уверенности. Руки домиком самый могущественный жест, который можно придумать. Руки подняты, пальцы растопырены, ладони открыты. Руки домиком могущественная поза в миниатюре для рук. Ваши ладони хорошо видны. Когда мы видим чьи-то ладони, мы на подсознательном уровне понимаем, что человек ничего от нас не скрывает. Руки домиком мощный жест, позволяющий убедить окружающих в том, что вы уверены в своих словах и действиях. Он сообщает им, что вы расслаблены и открыты, и ваш собеседник тоже может расслабиться. В исследовании, проведённом с участием преподавателей медицинской школы, было обнаружено, что руки домиком отличное дополнение к процессу обучения, невербальный сигнал, с помощью которого можно подчеркнуть свою идею, например, когда вы даёте распоряжение. Этот сигнал означает: "Давайте рассмотрим эту новую информацию и подумаем, что делать". Вот ещё несколько замечательных дополнительных сигналов. Наклон головы, когда вы сообщаете плохие новости. Подача корпуса вперёд, когда вы говорите о самом важном пункте повестки на собрании. Фронтинг, который подбодрит интроверта. Руки домиком не только указывают на то, что вы человек вдумчивый, но и становятся отличным сигналом, побуждающим слушать и думать других. Сложив их домиком на уровне груди, вы приглашаете аудиторию обдумать услышанное. В шоу Shark Tank руки домиком один из любимых жестов Кевина о О'Лири. Он использует его, когда думает о потенциальной сделке, формулирует бизнес-предложение или ждёт возможности высказать противоположную позицию. Это сигнал выступающим, что ему нужно всё взвесить, а им следует подождать. А ещё это намёк другим инвесторам. Он заинтересовался презентацией, рассматривает возможность заключения сделки, и они должны принять это к сведению. Руки домиком имеют и дополнительный бонус. Человек выглядит спокойным и собранным, независимо от того, о чём на самом деле думает. Примечание. Руки домиком могут сигнализировать и о злом умысле. Если вы не хотите выглядеть так, будто вы нашиваете коварный план, не барабаньте пальцами друг о друга. Это ассоциируется с интригами, лучше избегать таких параллелей. Принцип руки домиком могущественная поза в миниатюре для ваших рук. Используйте её, чтобы продемонстрировать уверенность в себе и вдумчивость. Когда складывать руки домиком? Когда вы хотите продемонстрировать компетентность, вдумчивость и уверенность в себе. Чтобы показать, что вы слушаете собеседника и серьёзно обдумываете сказанное, а также хотите, чтобы и другие делали то же. Зафиксируйте руки в одном положении, не надо теребить пальцы. Иногда я прошу тех, у кого беспокойные руки, сложить их домиком. Так они будут хоть чем-то заняты. Когда не стоит складывать руки домиком? Если вы чувствуете себя глупо. Как и со остальными сигналами, нужно сначала попробовать их самим, примерить, применить несколько раз и оставить в своём арсенале только в том случае, если они выглядят естественно. Сложив руки домиком, не нужно держать эту позу постоянно. Продолжайте жестикулировать, делать заметки, отвечать на рукопожатие, спокойно меняйте положение рук. Руки домиком нужны только для того, чтобы подчеркнуть ваше серьезное отношение к происходящему. Сигнал силы номер четыре. Станьте мастером объяснений. Мария Конникова играла в покер три дня подряд. Турнир начался с 290 человек, но по истечении 14 часов число участников сократилось до 62-х. На третий день был назначен финал. Конникова играла против обладателя двух титулов Александра Зискина, опытного чемпиона, который выиграл более 1 миллиона 200 тысяч долларов. А Конникова освоила покер меньше года назад. Это был ее первый в жизни турнир. Камеры пристально следили за каждым ее движением. Еще никогда начинающий игрок не доходил до таких высот так быстро. Всего несколько быстрых ходов, и Конникова вынудила соперника пойти ва-банк, заняла первое место и выиграла весь турнир с призовым фондом 86 400 долларов. Конникова не профессиональный игрок в покер. Переехав в США из России, она отучилась в Гарвардском и Колумбийском университетах и получила докторскую степень по психологии. В 2017 году она решила потратить год на обучение игре в покер и написала об этом книгу. Несмотря на отсутствие знаний об игре, она обладала одним неоспоримым преимуществом. Она изучила покер. Прежде чем отважиться на турнир, Конникова раскопала малоизвестные исследования, которые, по её мнению, могло дать ей преимущество перед другими опытными игроками. Прежде чем я расскажу вам, о чем там шла речь, проведем небольшой эксперимент. Представьте, что вы получите 10 тысяч долларов, если понаблюдаете, как группа из пяти человек играет в покер. Ваша задача в том, чтобы выбрать игрока с самыми ловкими руками. Но есть одна загвоздка. Вам нужно определить, зачем именно наблюдать. Далее предложено несколько вариантов. А. Только за головой. Вы будете видеть головы игроков, но ничего ниже плеч. Б. Только за руками. Вы будете видеть их лица, головы или нижнюю часть тела, но не сможете заметить, как двигаются их руки и кисти. В. За всем телом целиком. Большинство людей выбрали бы вариант В, чем больше, тем лучше, верно? Неверно. Исследователи, проводившие эксперимент, обнаружили, что когда они показывали испытуемым игроков в покер в полный рост, предположения о том, насколько проворны чьи-то руки, были не более чем случайностью. Следующим по популярности предположением было бы «только за головой». Выражение лица говорит о многом, верно? Как это ни удивительно, нет. Когда испытуемые смотрели на лица, их суждения опускались до уровня ниже случайного, объяснила Конникова. Опытные игроки в покер очень искусно скрывают свои эмоции и контролируют любые движения головой. Правильный ответ тут Б. Только за руками. Как такое может быть? Неужели руки выдают какую-то тайну? На самом деле да. Один исследователь обнаружил, что уверенные в себе игроки, которые, как правило, побеждают, играют очень плавно. Есть два важных сигнала, которым мы можем поучиться у конниковой. Первое плавность и точность движений. Сильные и уверенные в себе люди не тратят энергию на бесцельное мельтешение. Каждое их движение оправдано. Им чужды колебания и неуверенность. Они не теряют скорости, но и не дёргаются. Они точно знают, чего хотят. Люди с ясным мышлением действуют чётко. По мнению исследователей, это справедливо и в ситуациях за пределами стола для покера. Когда я показываю своим зрителям дебаты Никсона и Кеннеди, они чаще всего обращают внимание на поведение Никсона. Он дёргается,ёрзает и извивается, тратит энергию впустую. Это не только отвлекает зрителей. Сам Никсон выглядит нерешительным. Кеннеди же до поры до времени сидит неподвижно. Он не делает ни одного движения просто так. Благодаря этой выдерженности, он выглядит уверенным, целеустремлённым и собранным. Второй сигнал, о котором рассказывает Конникова, заключается в том, что информация, которую мы получаем, наблюдая за руками, часто недооценивается. Говорят, что глаза зеркало души, но, по-моему, руки гораздо красноречивее. Влиятельные люди на интуитивном уровне понимают, насколько важны их руки для эффективного общения. В нашем представлении влиятельные люди это стоики, которые мало двигаются и которых трудно прочитать. Но это не доказано никакими исследованиями. В рамках одного исследования учёные попросили участников оценить фотографии лидеров, использующих позитивные жесты, например, руки домиком, и тех, кто ничего не делал руками. Как выяснилось, участники воспринимали тех, кто не жестикулировал, как отстранённых, а тех, кто делал положительные жесты, как более непосредственных и привлекательных. Непосредственность как позитивный сигнал, как нечто привлекательное это мгновенная социальная победа. А если лидеры прятали руки за спину, убирали в карманы или скрещивали на груди, то казалось, что они обороняются. или ведут себя отстранённо. Это понятно на интуитивном уровне. Мы работаем руками, чтобы что-то сделать. Мы хватаем руками, пишем руками, строим что-то. И если они скрыты из виду, мы ограничены в действиях. Высококомпетентные люди демонстрируют силу и другие свои способности с помощью того, что я называю поясняющими жестами. Благодаря этим невербальным сигналам мы выглядим более значительными, можем лучше объяснить какие-то темы, дополнить вербальные сообщения. Забавный совет. Руки никогда не лгут. Трудно лгать руками. Попробуйте произнести цифру 3 вслух, подняв при этом пять пальцев. Тяжело, правда? Мы часто обращаем внимание на руки, потому что интуитивно понимаем, к жестам чаще прибегают те, кто говорит правду. По мнению учёных, лжецы скорее склонны складывать руки вместе, предотвращая таким образом утечку информации буквально сквозь пальцы. Лжецы предпочитают не использовать жесты, потому что повторяют заученную информацию. В ходе исследований было обнаружено, что уверенные жесты, используемые с определённой целью, улучшают понимание на 60%. А некоторые настолько сильны, что несут в себе на 400% больше информации. Жесты могут передавать важность, размер, эмоции, задавать направление разговору, сигнализировать о потребностях. Мы с командой просмотрели сотни часов выступлений на TED Talks в поисках шаблонов. Нам было важно узнать, есть ли какие-то невербальные различия между наиболее и наименее часто просматриваемыми видео. Во-первых, мы обнаружили, что ключевую роль играют руки. Более популярные участники TED Talks в целом использовали больше жестов. В среднем 465 против 272 за 18 минут. Во-вторых, наиболее популярные участники TED использовали поясняющие жесты, помогающие лучше понять то, о чём они говорили. Вот наиболее распространённый из них. Первое. Числа. Всякий раз, упоминая какое-то число, говорящий показывал его пальцами. Второе. Большой или маленький. Мы также заметили, что участники TED помогали аудитории понять размер или важность чего-либо, используя жесты. Если предмет разговора был небольшим или не имел особого значения, говорящий разводил пальцы всего на пару сантиметров. Если что-то было действительно важно, он словно показывал руками размеры пляжного мяча. Третье я versus вы. Действительно могущественные ораторы используют жесты, чтобы помочь вам следить за их мыслью. Высказывая своё мнение или говоря о чём-то личном, они часто делают жесты в сторону себя, иногда даже касаясь сердца. А подбадривая аудиторию или призывая к действию, они делают жест в сторону зрителей. Забавный совет. Не показывайте пальцем. Один из популярных невербальных сигналов указывающий жест. И вот что странно. Люди не против указывать пальцем, но не любят, когда указывают на них. Ведь он как будто обвиняет, а это агрессивно. Вы можете указывать на объекты или места, но не на людей. Если вы хотите сделать жест в сторону аудитории или кого-то конкретного, протяните открытую ладонь. Четвёртое Все пальцы спрятаны под большим. Это любимый властный жест политиков. Мы по сути сжимаем руку в кулак и прикрываем его большим пальцем. Это аналог жеста большой палец вверх, который в западной культуре означает хорошо или отлично. Так можно аккуратно жестикулировать, не указывая пальцем в чью-то сторону. Это никому не нравится. Пятая. Они versus мы. Самый впечатляющий жест, который мы отметили. Высококомпетентные докладчики способны руками показать два разных мнения или две разные группы. Например, говоря о либералах, политик может поднять левую руку, а когда речь идёт о консерваторах правую. К концу выступления аудитории достаточно смотреть, какой рукой жестикулирует докладчик. Он невербально частями тела рисует нам персонажи из своей истории, чтобы использовать их в качестве ярлыков и уже не повторяться. Поясняющие жесты передают компетентность, снижая когнитивную нагрузку на говорящего и слушателя. Исследователь Сьюзан Голдин Мидл десятилетиями изучала силу жестов. По её мнению, нам проще общаться с теми, кто жестикулирует, поскольку это помогает отслеживать и понимать мысль говорящего. Жесты придают особую глубину словам, которые мы слышим. Благодаря этому они становятся сигналом компетентности. Чем лучше вы знаете словесное содержание своей речи, тем легче вам его продемонстрировать с помощью рук. Хотите общаться с большим успехом? Уметь объяснять более доходчиво Общайтесь с собеседником и вербально, и невербально. Если у вас есть крутая идея, покажите слушателям её значимость, используя руки. Если у вас есть три замечательные идеи, поднимите сначала один палец, упоминая первую, затем второй, переходя к следующей, и третий на последний. Это поможет вам не сбиться со счёта, а вашим слушателям отслеживать и запоминать каждую мысль. Забавный совет. Вас ждёт кое-что интересное. Один из моих любимых сигналов как ведущего: вас ждёт кое-что интересное. Потирание ладоней в радостном предвкушении отличный способ возбудить интерес аудитории. Снимая очки или закатывая рукава, вы посылаете тот же сигнал, что вы сами увлечены собственным материалом. Жестикуляция также помогает выражаться чётче. Проведём небольшой эксперимент. Попробуйте рассказать мне о своём любимом детском воспоминании, сидя при этом на руках. Трудно, правда? Наши руки каналы для выражения наших мыслей. Чем больше жестов мы используем, тем свободнее можем что-то объяснить, рассказать. Жесты помогают не только слушателям, но и вам как оратору. Забавный совет: дирижирование. По мнению исследователей, мы жестикулируем, чтобы не отставать от своих же слов. Это всё равно что дирижировать себе. Вы когда-нибудь видели, чтобы рассказывая историю, человек слегка размахивал руками в торе своим словам? Это очень ритмичный жест. Движение палочкой, простые, быстрые движения рук, которые повторяются независимо от того, о чём речь. В отличие от поясняющих жестов, призванных подчёркивать вербальное утверждение. Когда учёные наблюдали за теми, кто рассказывает истории, они обнаружили, что те использовали и поясняющие жесты, и взмахи палочкой. Смотрите видео в нашей подборке цифровых материалов на scienceofpeople.com/бонус. Принцип. Поясняющие жесты помогут вам объяснить а другим понять. Когда жестикулировать? Когда вам важно объяснить всё так, чтобы все поняли. Чтобы продемонстрировать уверенность в собственных словах и владение темой. Когда не следует жестикулировать? Если не хотите, чтобы на вас смотрели. Например, по работе я часто сталкиваюсь с инженерами или с теми, кому приходится объяснять какие-то технические нюансы. Они часто показывают слайды. Когда вы хотите, чтобы кто-то посмотрел на ваш график, видео или презентацию, а не на вас. Не жестикулируйте так сильно. Жестикуляция привлекает зрителей. Если кто-то слишком пристально смотрит на ваши руки, когда вы жестикулируете, возможно, ваши движения чересчур демонстративны. Жесты артисты на подтанцовке Их лучше всего держать на заднем плане, чтобы подчёркивать какие-то слова. Они не должны перетягивать одеяло внимания на себя. Если люди уклоняются от ваших движений, значит вы жестикулируете слишком активно. Попробуйте держать в руках карандаш, пульт или чашку с водой. Так вы будете себя контролировать. Вы когда-нибудь играли в бейсбол? Старайтесь держать руки в зоне удара. На уровне плеч вы считали и не более чем в 30 см от туловища. Чтобы выглядеть более заинтересованным во время видеозвонков или на сцене. Жесты добавляют глубины вашим объяснениям. Забавный совет. Спокойные руки. Некоторые исследователи отметили жест смирения, когда человек держит расслабленные руки перед собой на уровне пояса. Это можно делать стоя или сидя. Кеннеди так простоял в течение первой минуты своих президентских дебатов. Это позитивный сигнал, который использует слушая кого-то. Он показывает, что ваши руки расслаблены и спокойны, а туловище при этом открыто и хорошо просматривается. Сигнал силы номер 5. Сила ладоней. Мария Эва Дуарте была внебрачным ребёнком, рождённым в бедной сельской деревне в самом сердце Аргентины в 1919 году. В 16 лет, взяв себе прозвище Евита, она сбежала в Буэнос-Айрес, чтобы осуществить свою мечту стать звездой. Работая на местной радиостанции, она познакомилась со своим будущим мужем Хуаном Пероном, работавшим в правительстве. Эвита помогала ему в предвыборной кампании, организованной в рамках президентской гонки. Устраивала митинги, выступала перед аргентинскими рабочими, руководила от имени мужа массовыми демонстрациями. Она быстро стала звездой. Перон победил на выборах, а Эвита стала играть ещё большую роль в правительстве. Она возглавила борьбу за права трудящихся и помогала женщинам получить право голоса в Аргентине. Её выступления собирали тысячи поклонников. Она стала известна благодаря фирменному невербальному сигналу быстрой демонстрации ладоней. Посмотрите фрагменты её выступлений, и вы увидите, как часто она к этому прибегала: взмах рукой, воздушный поцелуй, поднятые над головой руки. Ищите видеозаписи речей Эвиты в разделе «Цифровых бонусов» на scienceofpeople.com slash bonus. Она использовала ладони, чтобы направлять аудиторию, успокаивать ее или заводить, если в этом была необходимость. 17 октября 1951 года более миллиона человек собрались послушать одну из заключительных речей Эвиты. У нее обнаружили рак, от которого она скончалась всего через несколько месяцев. Речь была произнесена на митинге трудящихся. И Вита призывала к переменам, выступала против несправедливости, а затем подняла руки над головой, раскрыла ладони и вытянула их к небу. Этот жест стал каноническим. Позже эта речь будет считаться одной из самых известных в истории. А вышеописанные события найдут отражение в одноимённом фильме, и Витус играет Мадонна, и станет источником вдохновения для Эндрю Ллойда Вебера, написавшего песню Не плачь по мне, Аргентина. Что интересно, всякий раз история Ивиты сопровождается этим знаменитым жестом быстрой демонстрацией ладоней. Наши ладони больше всего привлекают внимание, а чтобы производить впечатление сильного человека, Его нужно завоевать. Например, когда мы хотим, чтобы кто-то заметил нас из другого конца комнаты, мы машем. Когда нам надо, чтобы учитель посмотрел в нашу сторону, мы поднимаем руку, обращённую ладонью к нему. Когда мы желаем, чтобы кто-то остановился, мы поднимаем ладонь, выставив её на уровне груди. Использование ладоней не просто поясняющий жест, они привлекают внимание. Нам нравится видеть ладони, поэтому мы всегда ищем их глазами. Когда мы их видим, мы знаем, что от нас ничего не скрывают. Открытая ладонь противоположность кулаку. Она говорит об отсутствии скрытой тревоги или агрессии. С помощью ладоней мы невербально показываем, что узнали человека в толпе. Бывало ли у вас такое? Вы видите, как кто-то машет вам, машете в ответ, а потом понимаете, что это предназначалось кому-то другому. Немного неловко, но это вполне в нашей человеческой природе. Нам нравится, когда нас узнают, поэтому мы всегда смотрим не машет ли нам кто-нибудь, не подзывает ли, не протягивает ли руку для пожатия. Когда вы показываете свои ладони, на вас обращают внимание. Мы сверхчувствительны к таким сигналам, потому что знаем, руки наше самое смертоносное оружие. Исследователи обнаружили, что когда мы поднимаем ладони, то активируем лимбическую систему, в частности, менделевидное тело, призванное защищать наш мозг. Иными словами, с помощью ладоней мы сигнализируем о своих эмоциях. При виде человека, поднявшего ладони вверх, в нашей системе запускаются собственные зеркальные нейроны, и мы чувствуем то, что чувствует другой, как если бы делали это сами. Многие влиятельные люди используют во время выступлений фирменный жест Эвиты: руки над головой, ладони раскрыты. Например, президент России Владимир Путин во время выступлений, Папа Франциск благословляя собравшихся, а также знаменитые боксёры Майк Тайсон, Мухаммед Али и Флойд Мэйвезер, одержав победу в матче, высоко поднимают руки ладонями к зрителям. Поскольку на подсознательном уровне мы прекрасно улавливаем такие сигналы, научимся использовать их целенаправленно. Вот самые распространённые жесты с участием ладоней и их значение. Приглашение к рукопожатию. Протяните руку ладонью вверх в знак приветствия, и вот вы уже просите рукопожатие. Приглашение к объятию. Вытяните обе руки ладонями по направлению к другому человеку, и вы уже просите обнять вас. Демонстрация азарта. Поднимите руки ладонями вверх и подвигайте ими вверх-вниз, так мы раскачиваем аудиторию, просим кого-то встать или подбадриваем. Знак успокоиться. Вытяните руки ладонями вниз и двигайте ими вверх-вниз, опуская всё ниже по направлению к земле. Так вы просите аудиторию успокоиться, занять свои места или вести себя потише. Знак остановиться. Поднимите руку и покажите ладонь. Это будет означать: "Остановись". Собеседник либо перестанет приближаться к вам, либо прекратит свой рассказ. Невербальная просьба рассказать поподробнее. Вытяните руки ладонями вверх. И сделайте жест в сторону человека, как будто говоря ему, что вы открыты для диалога и приглашаете его к беседе. Знак: Позвольте мне объяснить. Поверните одну руку ладонью вверх и жестикулируйте во время разговора, чтобы подчеркнуть то, что вы объясняете. Вы как будто держите идею на ладони. Знак: Вот и вся история. Разверните предплечья так, чтобы они смотрели друг на друга. А затем разведите их, как будто преподнося собеседнику идею, лежащую в ладонях. Лучший способ продемонстрировать свои ладони показать их в течение пары секунд, а не указывать. Открытая ладонь это приглашение, а указательный палец обвинение. Если вы хотите, чтобы кто-то посмотрел ваши слайды, открыл учебные материалы, поднял глаза на график, укажите на них открытой ладонью. Примечание. Замечали ли вы, что иногда зона воздействия этих жестов варьируется? Вот моё эмпирическое правило: чем больше комната, тем активнее я жестикулирую. Когда вы на деловой встрече, романтическом свидании или сидите где-то с друзьями, лучше использовать небольшие жесты. В больших помещениях, вроде конференц-зала, бального зала или сцены, уместнее более крупная жестикуляция. Сомневаюсь, что Евита использовала свой культовый жест во время камерных встреч с дипломатами. Но во время выступлений перед тысячами зрителей это работало идеально. Принцип: покажите ладонь, чтобы привлечь внимание. Такие жесты не трудно распознавать. Значение многих из них вы наверняка поняли интуитивно. Моя цель помочь вам посылать их более вдумчиво. Ладони могут всё сказать за вас. Этот жест становится ярче, когда используется для замены вербальных средств или их подчёркивания. Вот несколько советов. Когда показывать ладони? Когда нужно присигналить: "Дайте мне слово". Вы хотите выступить на собрании, но никак не поймаете подходящий момент. Покажите свою ладонь группе, и все повернутся к вам. Когда хотите просигналить «мне есть, что предложить». У вас есть отличная идея, настоящий подарок для аудитории. Вы хотите, чтобы о ней все узнали? Во время презентации протяните руку, как будто предлагаешь что-то, и скажите «есть одна идея, которой мне очень хочется поделиться». Все заинтересуются, решив, что предлагается что-то действительно хорошее. Когда нужно показать, что вы чего-то не понимаете? Вы слушаете сложное объяснение и хотите, чтобы собеседник притормозил и дал пояснение. Держите открытыми обе ладони и аккуратно разводите их в стороны, как будто говоря ему: "Я не понимаю". Так ваш собеседник увидит, что вы хотите уточнения. Это будет гораздо вежливее, чем перебивать. Когда нужно сказать: "Позвольте, я объясню". Вы делаете презентацию, в которой много технических слайдов, сложных диаграмм и графиков, и вам нужно подробно объяснить каждый из них. Если вы хотите, чтобы присутствующие смотрели в вашу сторону, используйте поясняющие жесты. Когда вам нужно, чтобы они обратили внимание на слайды, сделайте жест открытой ладонью в направлении экрана. Это подскажет, куда смотреть и что именно искать взглядом. А лично вам этот жест придаст компетентности и позволит лучше контролировать поток информации. Когда не стоит показывать ладони? Если вы что-то скрываете, если вы стараетесь, чтобы вас не заметили и не хотите расспросов, спрячьте ладони. Благодаря этому едва заметному жесту вас оставят в покое. Если вы показываете их постоянно, Нам нравится видеть ладони говорящего, но если показывать их постоянно, к вам будет мало доверия. Используйте этот жест с умом, целенаправленно. Сигнал силы номер 6. Добийтесь, чтобы вас перестали перебивать. Вас перебивают? Или, может, вы не умеете справляться с болтунами, с теми, кто трещит без умолку и никак не замолчит? Влиятельные люди могут аккуратно управлять ходом беседы с помощью невербальных сигналов, сохраняя вежливое отношение к собеседнику. Вот мои любимые, начиная с наименее агрессивных и заканчивая серьёзными. Вы найдёте видео, демонстрирующие все эти техники, в разделе цифровых бонусов на scienceofpeople.com/бонус. Рыба Предположим, вы разговариваете с тем, кто никак не перестанет болтать. Одно из возможных решений немного приоткрыть рот и оставить его открытым на несколько секунд, как делают рыбы. Мы на интуитивном уровне знаем, что когда кто-то открывает рот, пытаясь что-то сказать, лучше замолчать. Открывая рот, вы намекаете собеседнику, что вам есть что сказать, и просто ждёте, когда появится возможность это сделать. Рыбу можно использовать и если кто-то перебивает вас. Ведь когда это случается, мы часто в отчаянии закрываем рот. Лучше оставить его открытым на несколько секунд, невербально показывая, что вы ещё не закончили. Закладка. Есть один человек, который меня часто перебивает. Он ищет любую возможность поделиться своими мыслями. Дошло до того, что если я останавливаюсь на секунду, чтобы перевести дыхание, он тут же начинает говорить что-то своё. Из-за этого мне приходится высказывать свои мысли в спешке, говорить всё быстрее и быстрее. Это выматывает. Но я научилась посылать простой невербальный сигнал закладку. Когда вы общаетесь с тем, кто точно будет перебивать, стоит вам сделать паузу, чтобы перевести дыхание или что-то обдумать, поднимите палец или руку ладонью к нему. С помощью этого едва уловимого жеста остановки вы словно добавляете небольшую закладку в свои мысли, невербально сообщаете «подожди, я еще не закончил, дай еще минутку». То же можно сделать, если вы общаетесь с болтуном. Если он трещит без умолку, попробуйте поднять руку, показывая закладку. Так вы попросите собеседника сделать паузу и сможете вставить слово. Движение вашей руки привлечёт внимание к вам и отвлечёт мысли говоря нат себе. Он вспомнит, что в беседе участвуют и другие люди. Закладка особенно эффективна, когда её дополняют рыбой. Икарении Ваш собеседник всё ещё разглагольствует? Поднимемся ещё на одну ступеньку и сделаем то, что я называю якорением. Иногда собеседник настолько погружается в свою историю или уходит в свои мысли, что буквально улетает в другую вселенную. Он витает в облаках, и вам нужно вернуть его на землю. Для этого вам надо его заземлить. Это можно сделать, протянув руку и слегка коснувшись руки, предплечья или плеча собеседника. Лёгкое прикосновение, как будто говорит: "Я всё ещё здесь. Дайте и мне сказать, пожалуйста". С помощью этого жеста можно вывести человека из монолога. Если он проигнорирует вашу мимику или жесты, то точно заметит прикосновение. Даже болтуны обычно замолкают на мгновение, когда к ним прикасаются. Используйте образовавшуюся паузу, чтобы сказать то, что хотели или попрощаться. Забавный совет. Техника анонсирования. Если вы знаете, что вам предстоит разговор с говорливым собеседником или с человеком, который любит перебивать, можно анонсировать ему то, что вы собираетесь сказать. Например, если у вас на повестке 3 пункта, так и скажите, что вам нужно сказать 3 вещи. И загибайте пальцы при перечислении. Или можете сказать что-то вроде: "Мне нужно поделиться одной идеей, мне потребуется около минуты". Так ваш собеседник поймёт, что вам нужно чуть больше времени для объяснения. Создайте мощный эффект присутствия. Если тёплые сигналы поражают, то сигналы силы добавляют вам могущества в глазах собеседника. Их комбинация даёт очень мощный эффект присутствия. В 2014 году учёные исследовали харизматичных лидеров и обнаружили, что те используют невербальные сигналы, чтобы мотивировать, вдохновлять или очаровывать зрителей. Общение с ними заразительно, их уверенность в себе передаётся окружающим. Они блестяще справляются с расшифровкой эмоциональных потребностей других людей и умеют посылать нужные сигналы, чтобы вдохновлять и стимулировать эмоции в окружающих. Когда учёные показали участникам эксперимента видеозаписи с выступлениями лидеров и попросили их оценить ораторов по уровню харизмы, то обнаружили, что те, кто набрал самые высокие баллы, сочетали в себе признаки компетентности и теплоты. Они делали следующее: динамично жестикулировали, могли похвастаться хорошей осанкой, поддерживали зрительный контакт особенно в конце выступления. Придерживались открытых поз, избегая блокировок. Активно кивали. Выглядели более эмоциональными благодаря мимике, жестам и тону. Подробнее об этом будет рассказано в разделе о голосовых сигналах. Приглашали других высказаться. Садились во главе стола. Демонстрировали множество сигналов и стратегий самовыражения. Меньше прикасались к себе, больше к другим. Один из моих клиентов, назовём его Дейв, Возглавляет международную компанию, работающую в сфере логистики и насчитывающую тысячи сотрудников. Каждую неделю он встречается со своими менеджерами, чтобы обсудить цели на неделю. Как-то он сказал мне, что эти встречи стали скучными, многие опаздывают, вынуждая Дэя ждать, пока не соберутся все. Его просьбы дать отзыв о новых проектах не находят особого отклика. Он стал подозревать, что сотрудники заняты проверкой электронной почты, пока он рассказывает о важных изменениях в компании. Мы вместе посмотрели видеозапись совещания, которое он недавно провёл, и сразу же определили способы придать этим встречам новый импульс. Во-первых, Дейв вошёл в комнату, склонив голову и прижав к груди ноутбук, что свидетельствует о блокирующем поведении. Ожидая сотрудников, он проверял свой телефон, сидя в позе человека, не облечённого большой властью. А когда входили сотрудники, он не обращал на них внимания. Как только собрание началось, Дэв быстро пролистал свои слайды, направляя все жесты назад, за спину. Вместо того, чтобы смотреть на свою аудиторию, он едва поднимал глаза. Во всё время презентации его лицо было подсвечено экраном ноутбука. Когда же он не был занят демонстрацией слайдов, его руки прятались на коленях под столом. А еще мы посчитали, сколько раз Дэйв улыбнулся. Один, когда упомянули день рождения коллеги. Нельзя сказать, что встреча оказалась ужасной, скорее, скучной, стерильной. Поведение Дэйва не было оскорбительным или агрессивным, просто мало запоминающимся. Над этим ему и предстояло поработать. Мы наметили несколько простых сигналов, которые он мог бы использовать, чтобы сделать свои совещания более эффективными. Для начала мы научили его входить в переговорную так, чтобы это выглядело как событие. Он был здесь главным, поэтому отныне все собрания должны начинаться с его приходом. Больше никакого ожидания. То, что он раньше тянул время, давая шанс тем, кто опаздывает, вынуждало многих приходить позже, отсюда и низкий уровень общей энергии и отдачи. На следующей же встрече Дейв вошёл в конференц-зал, держа ноутбук вдоль тела и помахал присутствующим. Он широко улыбнулся и сказал: "Доброе утро". Проходя мимо коллег, он касался их плеча и здоровался. Он установил зрительный контакт с теми, кто находился в другом конце зала, и выразил личное почтение всем участникам. Затем он сел на своё место, подключил компьютер и отодвинул его в сторону, чтобы никому не загораживать обзор. Сегодня у нас на повестке дня несколько вопросов, но начнём с небольшого доклада от каждого из вас. Расскажите мне, как у вас дела и какие проекты вы запланировали на эту неделю? Мы решили, что лучший способ установить прицельный зрительный контакт попросить каждого немного рассказать о себе. И это сработало на нескольких уровнях. Во-первых, никто не проверял электронную почту. Во-вторых, если и были опоздавшие, они не пропустили ничего важного. В третьих, это дало Дейву возможность сфокусировать взгляд на каждом, кто брал слово, наклоняться немного в его сторону и отзеркаливать его поведение. Слушая присутствующих, Дейв с удовольствием складывал руки домиком, чувствуя себя при этом весьма комфортно. Для той части собрания, которая посвящена слайдам, мы дали Дейву пульт, чтобы он мог свободно жестикулировать. Он выразил опасение, что ему будет неловко стоять во время презентации, пока все остальные сидят. Поэтому мы попросили его подкатить свой стул к центру стола, чтобы компьютер оказался в стороне. И язык его тела стал более открытым. Это позволило ему больше жестикулировать и облегчило общение с коллегами во время выступления. А ещё мы добавили два неожиданных момента в его слайды. Забавный мем в самом начале презентации и историю обслуживания клиентов в конце. Это вызвало всеобщий смех. Несколько технических слайдов мы снабдили полезными поясняющими жестами, чтобы было легче ориентироваться. В самом конце презентации Дэйв спросил: "Есть ли у кого-нибудь вопросы?" Обычно эта часть не имела особого успеха. Нона этот раз он отложил пульт в сторону и направил раскрытую ладонь в аудиторию. И я бы хотел услышать ваши комментарии. Дэв посмотрел на одного из своих лучших инженеров и спросил: "Сара, мне очень интересно узнать ваше мнение о новой модели. Я ничего не упустил?" Он поднял брови и слегка наклонился в её сторону. Этот комментарий стал катализатором всеобщей дискуссии. который Дейв дирижировал с помощью жестов открытых ладоней, наклонов головы. Он несколько раз кивнул, поощряя не самого разговорчивого коллегу продолжать свою мысль. В целом встреча прошла совершенно иначе. Все активно делились своими соображениями, что-то обсуждали и держались подальше от ноутбуков. А главное, Дейв почувствовал себя более сильным лидером. Он точно знал, что ему нужно сделать, чтобы подбодрить свою команду, вселить уверенность. Он перестал сомневаться в себе. Он точно знал, куда девать руки, где стоять и как вовлекать сотрудников, особенно интровертов, в происходящее. Его уверенность передалась присутствующим. После совещания один из инженеров написал ему: "Всё было просто отлично, мне очень понравилось". Такого раньше никогда не было. Это положило начало череде замечательных рабочих встреч. А как вы ведёте себя на совещаниях? Вдохновляете ли сотрудников действовать более компетентно, более тепло, харизматично? Теперь и у вас есть набор подсказок, которые помогут вам стать душой компании. Сигналы теплоты. Наклон головы, кивок, поднятые брови,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 Расширим нашу таблицу сигналов, чтобы производить впечатление более компетентных специалистов. Сигнал. Могущественная поза. Расшифровка. Вы замечаете, как кто-то в вашем присутствии начинает съёживаться или старается выглядеть значительнее, занимая больше места. Шифрование. Постарайтесь стоять, расставив ноги на несколько сантиметров шире. Опустите плечи. Вы чувствуете себя более уверенным. Освоение. Порой какие-то люди, места, темы заставляют вас съёжиться от волнения или казаться значительнее, занимая больше места, потому что вас распирает уверенность в себе. Делайте то, что придаёт вам уверенности. Сигнал: напряжённые нижние века. Расшифровка: Постарайтесь заметить три раза, как кто-то напрягает нижнее веко во время общения с вами, или найдите примеры в СМИ. Что они пытались понять? Шифрование. Напрягите нижнее веко, показывая собеседнику, что вам интересны его слова, и вы хотите, чтобы он продолжал. Освоение. Когда вы напрягаете нижнее веко, то чувствуете скорее любопытство или недоверие? Старайтесь выглядеть позитивно. Сигнал руки домиком. Расшифровка. Кто-то из вашего окружения так делает? А ведущие ТВ или персонажи фильмов? Шифрование. Сложите руки домиком в трёх разных ситуациях: во время видеозвонка с другом или на бизнес-встрече. Какие у вас ощущения? Освоение. Из-за сложенных домиком рук чувствуете ли вы себя глупо или это придает вам сил? Тут только вам решать. Сигнал. Поясняющие жесты. Расшифровка. Есть ли люди в вашей жизни, использующие слишком много жестов или слишком мало? Шифрование. Попробуйте добавить несколько целенаправленных жестов в вашу лифтовую презентацию. Краткий, но ёмкий рассказ о том, чем вы можете быть полезны другому человеку. Освоение. Вы всегда пристально следите за руками, когда выступаете? Не надо. Найдите пару-тройку комфортных жестов и пользуйтесь ими. Сигнал. Быстрая демонстрация ладоней. Расшифровка. Можете вспомнить кого-нибудь из популярных деятелей культуры, кто бы пользовался этим жестом? шифрование. А вы пользуетесь этим жестом? Попробуйте его 3 раза на этой неделе. Освоение. Быстрая демонстрация ладони делает вас уязвимым или могущественным. Найдите такой вариант, который будет вам комфортен.